Глава одиннадцатая. В разлуке. Однообразные мелькают все с той же болью дни мои, как будто розы опадают и умирают соловьи. Но и она печальна тоже, мне приказавшая любовь. Николай Гумилев. Торлей встретил хозяев хлопаньем одной створки ворот, слетевшей с петель, да карканьем серых ворон, рассевшихся по углам сторожевых башен у въезда во двор замка. «Дурная примета!» — вздохнул Рон, собросая в вожжи. Кругом царили запустения и нищета. Худая рыжая кошка грелась на соломенной крыше птичника, лениво посматривая на чудом уцелевшего петуха, который голенастыми лапами разгребал комковатую глину в надежде отыскать себе скудное пропитание. После пышных покоев и обильных трапез Райнардхолла, после звона хрусталя и красок дамских туалетов, тёмные комнаты родного замка показались Марине унылыми кельями. Но ведь можно попробовать что-то исправить, дало их Андру. Марина без особого аппетита поужинала овощами с хлебом, попробовала на вкус свежее козье молоко, доставленное из ближайшей деревни в честь возвращения хозяев, и начала составлять список дел на завтрашний день. Первое. Устроить генеральную уборку жилых помещений, протереть все деревянные панели, особенно в спальне Никоса и моем будуаре, разумеется. Слуги как хотят, могут и дальше жить в пыли и паутине, но я по заплесневелым циновкам ходить не намерена. Второе. Вытрясти старье из сундуков и ларей, отыскать полезные и красивые вещи, почистить и расставить на виду. В первый осмотр я нашла две милые резные шкатулочки из кости. Теперь они прекрасно смотрятся на каминной полке рядом с начищенным оловянным подсвечником. Кстати, надо проверить запас свечей и мыло. Третье сделать перестановку мебели, хоть какую-нибудь перестановку, хоть какой-нибудь мебели в этом паноптикуме. Узнать насчёт кисточек и стены разрисовать в авангардном стиле. Четвёртое поговорить с Сильдой. Кажется, она дуется на меня. Хотя я ни капли не домогалась до своего собственного мужа, и с его стороны не видела посягательств. Мне и так было, чем заняться ночами. После этой фразы Марина вспомнила неистовые ласки Дагмара и мигом ощутила, как сладкое истома охватило тело. Он же меня просто заколдовал. Как я теперь буду проводить тёмное время суток без его рук, без его губ, без его хмм, размечталась. Дагмар, может, уже и забыл обо мне за эти 2 дня. Нет, он не такой. Я ему верю и жду его в гости, уже прямо сейчас жду, хотя мы договорились не видеться целый месяц. Так, надо заняться делами. Счета проверить, провести инвентаризацию кладовой. Ох, про сладости, верно, придётся забыть. Хотя Лиса обещала завтра купить ягод в посёлке. Дни бежали за днями. Список Марины пополнился новыми планами по благоустройству замка. Она не по разу успела побывать в ближайших от замка деревушках, перезнакомилась с селянами, особенно с женщинами постарше, выяснила, как в округе обстоят дела в плане деторождения, а конкретно, где найти повитуху в случае острой надобности. Кто знает планы местных богов? Вдруг еще придется именно здесь мамой стать? Играя роль любопытной аристократки, Марина разузнала местные способы кормления младенцев и ухода за новорожденными. Лично брала деревенских малышей на свои беленькие ручки и тетёшкала с ними, развлекала пятилеток песенками, а подросткам предложила несколько общеизвестных в далёкой Русландии игр, то бишь «Ручеёк», «Глухой телефон», «У медведя в обору», «Гуси-лебеди», «Цепи кованые», «Чёртик и краски». Деревенская молодёжь была в полном восторге. Скоро вся округа торлей лелеяла надежду, что летом добрая леди де Альба подарит белому рыцарю законного наследника и укрепит его права на владение поместьем. Но кое-кому слухи явно пришлись не понутру, кое-кто даже отдал специальное распоряжение на этот счет. А рыцарь черных камней Дагмар де Даркас целый месяц не находил себе места. Какой там забыть? Он и дня не мог провести, чтобы не вспомнить милую девушку, которая однажды ночью прикоснулась к его телу, и глоточком пряного вина проникла в самую душу. Пытаясь отвлечься, Дагмар созывал друзей на славные пирушки, устраивал охоту за охотой и перевёл кучу дичи в лесах, а между тем Приказал обить лучшие комнаты в замке новыми панелями из марённого дуба и закупить несколько тюков разной материи и витые шнуры для занавесий. Лучшие плотники замка похтели над строительством широкой супружеской кровати на резных ножках, а мастер Парло из местечка Паскани, известный поставщик деревянных игрушек во все крупные лавки Гальсбурга, получил тайный заказ на изготовление детской кроватки с фамильной печатью Даркасов. Надо заметить, что к этой кроватке прилагалась также лошадка-качалка и сундучок с детскими забавами. Выплачивая ванн золотыми монетами, Дагмар так расчувствовался при мысли о будущем отцовстве, что чуть не пустил скупую мужскую слезу над верстаком, усеянным похучими стружками. С какой пьяной блажи боги решили, что женщина должна носить дитя в своём чреве 3 долгих сезона? Зайцы катятся 2жды в год, и ещё-то не знают своему выводку. Марина должна поселиться в чёрных камнях и родить по меньшей мере семерых славных отпрысков. Нет, пятерых. Иначе могут пойти большие ссоры при делёжке наследства, ведь в потомстве могут оказаться и девчонки, их тоже нельзя обидеть. Что скрывать? Несколько раз Дагмар пробовала утолить свою тоску тиской пригожих служанок, но перед глазами немедленно вставали строгие голубые очи Марины. Рыцарю тут же чудился её повелительный голос, запрещавший сильно напиваться и лазить на всяких там смозливых девиц. Даг мгновенно прогонял незадачливых наложниц и, желая развеять тоску, пускал коня бешенным галопом мимо испуганных крестьян, усердно молотивших в закромах хозяина запасы зерна на зимний период. А тут ещё заявился Ансльм с ворохом свежих столичных сплетений. И зачем только мальчишка подался в рыцари? куда лучше бы ему стать королевским глашатаем. Храмовник Кантор недавно прочел на площади Гальсбурга одну из своих пылающих проповедей о чистоте рыцарской крови и происках злобных демонов в облике красивых женщин, грозил страшными карами всем падким на мирские соблазны и обещал не прикасаться к еде, пока не ощутит сладкий дым от горящей у столба ведьмы. «Похудеть бы ему не мешало! Старый Ханжи опять принялся за свое!» ворчал Дагмар, говоря от ещё безусым юнцом, он был осмеян озорной прачкой за свой конфуз и с того дня поклялся мстить всем весёлым девицам. Дай ему волю, он брил бы женщин наголой и прятал их прелестные груди под деревянными лифами. А ещё, говорят, Кантор родился с тремя зубами и так искусал мать, что она отказалась кормить его молоком, добавил всезнающий Ансэль. Хватит вспоминать старого болтуна, что снашается только с дырками на распорках для пыток. Разве нет слухов поинтереснее? Среди прочей пустой болтовни Ансэлм поведал, будто бы в Торледе дела тоже идут на лад. Молодая госпожа вовсю вьёт семейное гнёздышко, готовясь в положенный срок стать любящей матерью. Никас будто бы совсем плох и почти не встаёт с постели, а при нём постоянно находится хорошенькая сиделка. что вроде верной собачки готова спать под одеялом в ногах. Правда, леди Марин не до того, чтобы следить за шалостями умирающего муженька. Она вовсю кроит пеленки и уже заказала местному бондарю колыбель с родовыми символами Деальба. Услышав о таком безобразии, Дагмар взревел, как раненый пардус. «Ну уж нет! Мой сын должен расти под гербом Де Даркас, а не слюня ведь изъеденные мышами прутья болотной корзины торлей!» Я немедленно ее заберу, и пусть только кто-то попробует встать на пути». Но поездку пришлось отложить, поскольку тем же вечером прибыл посыльный из столицы с известием об ухудшении здоровья короля и возможном переходе власти в надушенные руки его племянника, Альберта фон Холле. Эти новости настолько взбудоражили округу, что Дагмар, скрипя сердце, принял решение созвать на совет местных баронов в верных щиту Гальба. Одним из первых в поместье прибыл Веймар-де-Ластан, хозяин Ульфенхола. Хорошенько обсудив государственные дела и возможность нового переворота, Дагмар излил другу душу относительно и своей личной жизни. «Я страстно желаю владеть Марин, и боюсь, что уже ей не нужен. Она получила все, что хотела. Зачем ей такой урод, как я?» Ника хоть одной ногой в могиле, так ещё довольно хорош собой и обходителен в беседе. А когда помрёт, Марин вполне может выбрать себе другого мужа. Клянусь честью, он тоже не задержится на этой земле. Веймар по обыкновению рассуждал прямо и точно. Думаю, вам и впрямь следует поскорее увидеться, да б развеять твои сомнения. Хотя, о чём беспокоится женщине? Такого знатного медведя больше не сыскать в Дерриленд. И не беда, что у него потрёпанная шкура. Моя Катрин недавно сказала Торму, что за одного битого двух небитых дают. По пути в Торле я загляну к вам. Мне уже не терпится посмотреть на красотку, что прибрала тебя к рукам, одинокий волк. Может, это я её прибрал? Сказать по правде, Катрин немного сопротивлялась, умоляла отпустить её домой, но я поставил условие. Точнее, мой зверь поставил условие. И, кажется, все довольны. Я покину тебя завтра на заре. Мое сердце уже рвется обратно. Доброе же, Веймар. Я провожу гостей и заявлюсь к вам по пути в земли бедняги Никаса. Готовь славное угощение, дружище. Прикажу выпотрошить с десяток уток для Жаркова и достать из погреба новую бочку старейшего вина. Дагмар сдержал слово и уже через несколько дней навестил соседа, где был, наконец, представлен его невесте. Леди Катрина, рыцарю черных камней, показалась немного манерной и слишком уж изысканной. Его-то, дорогая Марин, держалась гораздо проще, была раскованной и острана язычок. Ах уж ее шалавливый язычок! Дагмар даже застонал, вслух сгорая от желания поскорее попасть в торлей и прижать ненаглядную к широкой груди. Почему я не родился крылатой тварью, ведь тогда мог бы расправить крылья и полететь к бесценной Марин. Что толку от медвежьей силы, если радость моя так далеко? Всю лунную ночь в Ульфинхолле рыцарь торопил утро и благословлял первые солнечные лучи, что оповещали о скорейшем отъезде в Торлей.